Я не учил украинский в школе. Тогда на Донбассе было правило, что все, кто попадали в школу с третьего класса, освобождались от изучения украинского языка и литературы. Когда мы вернулись в Горловку, я как раз пошел в третий класс, и потому был освобожден от украинского. Но чтобы я не шатался без дела, учительница требовала, чтобы я сидел в классе и слушал ее уроки. Я не получал оценок, мне не давали задания. Но находиться в классе был обязан, и потому постепенно украинский язык я, естественно, выучил. К концу восьмого класса я уже свободно понимал по-украински мог на нем говорить. Писал по-украински, конечно, плохо, но не хуже многих других. Часто наша учительница во время диктантов просила, чтобы их писал и я, а потом многозначительно тыкала моей тетрадкой в лицо какому-нибудь двоечнику. «Вот смотри, даже Васильев и то сделал меньше ошибок». А еще мне нравилось учить наизусть украинские стихи. Особенно Шевченко, это очень оттачивало память. Любимым был, конечно, РВТ-100 на Днепр широкой. Вообще, украинский язык был для меня очень забавным. Все время казалось, что его основная задача зачем-то заменить в русских словах некоторые гласные на И с точкой. А основная цель обучения — угадывать, куда же поставить эту И вместо простого русского И или русского О. Но были, конечно, и сложные моменты, когда нужно было догадаться, куда же вставить «и» с двумя точками. Этому искусству я так и не научился. Вообще украинского языка в горловке на Украине в целом было тогда довольно много. В основном это определялось тем, что вся Украина смотрела два телеканала. Первый, самый главный, общесоюзный канал, он был, естественно, на русском. А второй, украинский канал, вещал на мове. Все смотрели оба эти телеканала и непрерывно между ними переключались в поисках того или иного фильма или интересной передачи. Естественно, в результате этого постоянного переключения ты постепенно переставал замечать различия между двумя языками и уже абсолютно свободно мог слушать и понимать их оба. В обычной жизни, дома, в школе, во дворе, везде в Горловке все говорили только по-русски. Украинский язык я слышал лишь на уроках украинского в школе и по украинскому телевидению. Живой разговорной речи его не было. Исключением были отцовские родственники из села под Хмельницким, откуда он был родом. Когда они приезжали к нам в гости, то говорили наполовину на русском, наполовину на мове. Точнее, так с ними разговаривал отец, а мы просто слушали этот их сельский говор. Тогда украинский язык и стал для меня ассоциироваться с селом, с украинской родовой глубинкой отца. Родская Украина говорила исключительно на русском, по крайней мере на Донбассе. Но главное, что мне дала школа номер 16 города Горловки, где я учился, была любовь к математике. И виновником тому был лучший учитель математики всех времен и народов Иосиф Моисеевич Михайловский. Это был не просто преподаватель, он был умнейший человек, рудит, знаток всего и вся. Ему было тогда около 50. Он очень любил литературу и мог бесконечно долго читать наизусть Пушкина, или неожиданно посреди урока математики вдруг рассказать байку про на Средина. Каждый его урок был каким-то фонтаном новых знаний, мыслей, историй рассказов. Именно он, Иосиф Моисеевич, и научил меня думать. Он привил вкус к чтению и поиску знаний. Но главное, я вдруг почувствовал, что могу решать задачи быстрее других в классе. Кроме простых задачек из программы, он всегда давал одну нестандартную, какую-то очень заковыристую. Он объявлял тишину и смотрел, кто решит первым. Я все время ждал этой минуты, чтобы начинать думать. Это движение мысли в голове, этот процесс поиска ответа был безумно увлекательным и очень будоражил молодые мозги. А главное, нужно было найти ответ первым. Именно к этому призывал Иосиф Моисеевич, как в игре «Что, где, когда». «Минута пошла», — объявлял он, и я начинал исписывать листок бумаги в поисках правильного ответа. Постепенно я стал замечать, что находил решение одним из первых, а потом и вовсе каждый раз первым. К этому стал привыкать и мой учитель. Он даже просил меня не спешить поднимать руку, дать шанс другим. Еще одним учителем, кто запомнился мне в школе, была наша классная руководительница. Именно из-за нее меня с другом и выгнали из школы. Именно выгнали. За поведение. Я не был каким-то драчуном или лентяем. наоборот. Я исправно ходил в школу, учился только на четверке и пятерке. Единственную тройку поставила мне она. Это была месть. Она преподавала русский язык и литературу и все время ругалась. Она ругалась на всех, на каждого ученика в отдельности и на весь класс целиком, придумывая каждый раз какие-то новые обороты и словечки. Как-то мы с другом стали выписать все ее ругательные слова на отдельный листок и носили его с собой, как шпаргалку. Из многочисленных ее ругательств мы решили заносить туда только слова и словосочетания на букву «Д». «Дурак», «Дебил», «Дупло». Дерево, дальтоник, душный, дохлый, дурашка, долбанутый, дятел, дошел до дна, долетел до ручки, дребедень в голове, достал до почки, драчун, дерьмо и так далее и тому подобное. Богатый, необъятен русский язык. Эта шпаргалка росла и росла, и мы вынуждены были приклеивать к ней новые листочки, сворачивая свиток в гармошку. В это трудно поверить, но число ругательств на букву «Д» перевалило за сто и через какое-то время слухи о нашем списке стали распространяться по всей школе. О нём, конечно, узнала и она. Однажды она не выдержала, и во время очередного приступа ругательств чей-то адрес резко обернулась в мою сторону и закричала «Васильев, запиши новое слово в свой дневник. Дегенерат!» По скриптам. Именно эти два учителя, математики и русского языка, и определили в результате мою судьбу. Из-за конфликта с классным руководителем я вынужден был после восьмого класса уйти из школы. Мы с другом вместо окончания десятилетки пошли в машиностроительный техникум. Четыре года техникума дали мне достаточно времени, чтобы повзрослеть и понять, что я хочу от жизни. А любовь к точным наукам, который привел мне лучший учитель математики города Горловки, определила мой дальнейший жизненный выбор. Наши книги. 1980. Первая настоящая книга, которую я прочитал, "Таинственный остров Жульверна". До нее были тонкие книжки с картинками и раскраски, но первая толстая без картинок была именно эта. На далекий затерянный в океане остров случайно залетают на воздушном шаре пятеро беглецов, спасающихся из плена. Попав на необитаемый остров, они пытаются выжить и постепенно шаг за шагом налаживают там жизнь. Из единственного пшеничного зернышка, оказавшегося в кармане одного из беглецов, им удается вырастить первый колосок. Из колоска засеять грядку, а из грядки потом целое поле. Им удается приручить диких животных и устроить настоящую ферму. Год идет за годом, и человеческий труд, смекалка и знания превращают безжизненный далекий остров в обжитой уютный дом. Лишь концовка книги смущала неожиданным фантастическим финалом, где появляется старый капитан Немо со своей невероятной подводной лодкой Наутилус. Это была первая книга, которую я прочитал сам, по собственному желанию инициативе, а не по школьной программе. Оказалось, что читать не по программе – это безумно интересно и совсем не скучно. Уже тогда я заметил, в школе задают читать неинтересные книги. Если хочешь что-то увлекательное, нужно искать самому. Прочитав эту первую толстую книгу, я попросил маму найти что-нибудь еще, но у нас книг почти не было. Домашняя библиотека была большим богатством, шкаф, заполненный книгами, был редкостью. По крайней мере, в нашем доме такого почти ни у кого не было. Но мама нашла знакомую, у которой книги были, и повела меня к ней. Там я стал брать на время что-нибудь почитать. С этого момента было прочитано огромное количество приключенческой литературы типа «Трех мушкетеров», Шерлока Холмса или последнего из Магикан. Но более всего мне тогда нравилась советская фантастика, особенно тайна двух океанов. Сверхсовременная советская подлодка плавает в глубинах Мирового океана. Она — лучшее достижение наших ученых. Так же, как и в «Таинственном острове», эта книга была про изобретение и труд. Но Жюль Верн писал про нитроглицерин, который понадобился, чтобы взорвать гранитную скалу. А тут был придуман современный ультразвуковой излучатель, чтобы поражать вражеский объект. Врагом была японская эскадра. Эти книги и наши, и иностранные, были очень советскими и правильными. Про любовь к науке и патриотизм. Они хорошо впитывались молодыми пионерскими мозгами. Но главной книгой юности стал роман Джека Лондона «Мартин Иден». Я прочитал ее летом восемьдесятого, когда только поступил в техникум. Обычный моряк, парень из самых низов, случайно знакомится с красивой умной девушкой из высшего общества. Он прост, груб и плохо образован. Но для смеха и снисхождения к увлечению дочери ее родители позволяют Мартину бывать у них дома. Моряк потрясен высшим светом, его высокими идеалами и решает полностью изменить свою жизнь. Он будет писателем. Но не умеет даже грамотно писать, он вынужден начать с азов и погружается в самообразование, читает книги, философские труды, работает над языком. Он пишет рассказы и рассылает их повсюду, но никто не хочет их публиковать. Нужно на что-то жить, и он днем работает в прачечной, а по ночам продолжает писать рассказы. Но их все так же отсылают ему назад. Девушка, из-за которой он устремился в этот высший свет, уходит от него. Родители ищут для нее более подходящую партию, а он все пишет и пишет, работает и работает. Из-за труды ему воздается. Наконец, одно издательство случайно печатает его повесть. Она производит фурор. Одно за одним издательство наперебой выпрашивают у нее книги, предлагая за публикацию большие деньги. Мартин становится знаменитостью. Его приглашают лучшие дома и клубы. К нему возвращается девушка, ради которой он когда-то бросил свой простой моряцкий мир. Но увидев, что она вернулась не к нему, а к его богатству, он отказывается от нее. Когда к нему приходят слава и деньги, когда приходит все то, ради чего и было это нечеловеческое напряжение сил, он наконец-то все понимает. Эта жизнь становится ему неинтересна. Он покупает билет на пароход и где-то посреди огромного тихого океана бросается в воду и уходит вглубь навсегда. По скриптам. Я не мог заснуть после этой книги несколько дней. Мартин Иден перевернул мою жизнь. Если ты хочешь познать что-то высшее, недостижимое, Борис, И даже если мир наверху не идеален, этот путь стоит того, чтобы его пройти. Ведь нет ничего более величественного, чем достигнуть вершины, познать ее несовершенство».